Эпилог. Дядя жил долго. Он пережил и Элладу Васильевну, и Присмыканца, но так и не завершил своего монументального труда. И теперь я, достойный продолжатель его дела, тружусь, не жалея сил, разрабатывая его теорию. Незадолго до его кончины я спросил у дяди, Можно ли будет мне в своих воспоминаниях упомянуть о подлинных причинах Великой Паузы, дабы посрамить ученых-мужей, громоздивших по этому поводу одну гипотезу на другую, и одновременно открыть людям истину? Великая скромность прозвучала в его ответе. Он сказал, что только лет через тридцать после его кончины я смогу осветить этот вопрос в печати, ибо ему, дяде, стыдно перед человечеством. Он считает себя виновным в том, что из-за своей страсти к курению слишком рано прервал великую паузу. Ведь, вернув нефти и ее производным горючее свойство, Он тем самым вернул в мир и автомобильно-мотоциклетный шум. И этот шум в дальнейшем замедлил его работу над рукописью, опубликование которой с таким нетерпением ждет население нашей планеты. — Спи спокойно, дядя. — А ты, директор бани, трепещи перед величием науки. На днях... Я приступил к двухсотой завершающей главе теории хвостоглавия. 1976 год.